И все же, в ком мы можем увидеть образ Святого Духа? Святой Максим Усповедник отмечает по этому поводу. Мужчины, женщины, дети, глубоко разделенные в отношении расы, народа, языка, образа, жизни, труда, науки, звания, богатства, всех их церковь воссоздает в Духе. На них, на всех она напечатлевает образ Божества. Все получают от нее единую природу. недоступную разрушению, природу, на которую не влияют многочисленные и глубокие различия, которыми люди отличаются друг от друга. Этим все возвышаются и соединяются образом истинно-кафолически. В ней никто отнюдь не отделен от общего, все как бы растворяются друг в друге простой и нераздельной силой веры. Христос также все во всех, тот, кто заключает в себе все по своему могуществу, по своей бесконечной и премудрой благости, как средоточие, в котором сходятся радиусы для того, чтобы создания единого Бога не оставались бы чуждыми или враждебными по отношению друг к другу, как не имеющие никакого средоточия для выражения своей дружбы и миролюбия. Святой Максим Исповедник Тайноводства Человеческая природа объединена в ипостаси Христа. Эта природа во-ипостазированная. Человеческие личности – ипостаси этой единой природы, которые не сливаются с божественной личностью Христа. Действительно, слияние личностей привело бы к их уничтожению, к духовному убийству, к той цели, которую ставит перед собой буддизм. Владимир Лоский отмечает – Это было бы равносильно уничтожению человеческих личностей в едином Христе. Это было бы безличностным обоживанием, блаженством, в котором не было бы самих блаженных. Будучи единой природой во Христе, церковь – это новое тело человечества, содержит в себе множество человеческих ипостасей. Это то именно, о чем говорит святой Кирилл Александрийский. Разделенные некоторым образом на отдельные личности – благодаря чему такой-то есть Петр, или Иоанн, или Фома, или Матфей, мы как бы сплавливаемся в одно тело во Христе, питаясь одной плотью. Христос исцеляет в себе человеческую природу, воипостезированную в нем. Святой Дух сообщает членам Церкви полноту божественности, не посягая на уникальность человеческой личности. Святой Василий Великий говорит, что Святой Дух есть источник освящения, которое не оскудевает из-за множественности причащающихся. Он весь присутствует в каждом и весь повсюду. Он разделяемый и не страждет, и когда приобщаются его, не перестает быть всецелым, наподобие солнечного сияния, наслаждающейся приятностью которого как бы один им наслаждается, между тем... как сияние сие озаряет землю и море и растворяется с воздухом. Так и Дух в каждом из удобоприемлющих Его пребывает, как Ему одному присущий, и всем достаточно изливает всецелую благодать, которую наслаждается причащающейся по мере собственной приемлемости, а не по мере возможности для Духа. Христос дарит Свою ипостась природе, а Дух Святой сообщает свою природу личностям. Христос объединяет людей, Святой Дух их различает. Во Христе единые по природе личности перестают быть индивидуальными, которые дробят природу в своей собственной исключительности. Личность обладает всей полнотой природы, проявляет себя в полноте, подобно тому, как Божественная Личность совершенно, именно в полноте Божества. Святой Дух сообщает полноту своей природы не церкви в целом, а каждому из ее членов отдельно, в день Пятидесятницы через схождение Святого Духа в виде огненных языков, затем через возложение рук епископом, а теперь в таинстве миропомазания. Отметим, что во всех этих случаях преподается именно сама природа Божества, а не какие-либо дары, не являющейся этой природой. Святой Дух воссоздает нашу природу, очищает ее и соединяет с телом Христа. Владимир Лоски пишет, он также сообщает человеческой личности божественность, общую энергию Пресвятой Троицы, то есть благодать. Тесная связь между этими двумя таинствами, крещением и миропомазанием, стала причиной того, что нетварный и обожающий дар подаваемые членом церкви, сошествием Святого Духа, часто называется благодатью крещения. О том же пишет и протеерей Александр Шмеман. Действительно, весьма примечательно, что в то время, как в сакраментальной формуле используется единственное число – дар, богословы, определяя данное таинство, почти все без исключения говорят о дарах во множественном числе.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 заключается в том, что оно сообщает человеку не какой-нибудь частный дар или какие-то дары Святого Духа, а самого Святого Духа, как дар. Вот почему Пресвятая Дева, благословляя свой образ, говорит «Благодать Божия и моя с этой иконою да будет. Ее благодать не иное божество, а та же благодать Божия, ею усвоенная». Владимир Лосский приводит слова преподобного Серафима Саровского, из которых видно, что значение причастия божественной благодати переоценить невозможно. В этом, собственно, и состоит обожение как цель христианской жизни. Так преподобный Серафим Саровский говорил о благодати пятидесятницы. И вот про эту-то самую огнедуховенную благодать Духа Святого, когда она подается нам всем верным Христовым в таинстве крещения, священно запечатлевая миропомазанием главнейшие святую Церковью указанные места плоти нашей, как вековечной ее благодати, хранительницы, говорится, «Печать дара Духа Святого». Ибо крещенская благодать эта столь велика и столь необходима для человека, столь живоносна, что даже и от человека-еретика не отъемлется до самой его смерти, то есть до срока, обозначенного свыше по промыслу Божию, для пожизненной пробы человека на земле. На что де он будет годен, и что де он в этот благодарованный ему срок, при средствах, дарованных ему на спасение, совершить может. Крещенская благодать — присутствие в нас Святого Духа. от нас неотъемлемое и для каждого из нас личное есть основа всякой христианской жизни это Царство Божие, уготовляемое Духом Святым внутри нас, по словам того же преподобного Серафима. И вот только теперь можно разрешить вопрос об образе Духа Святого, который не имеет своего образа в другом божественном лице. Образ Духа Святого в обоженном человечестве, в сонме святых. Икона всех святых есть образ Духа Святого, который, кстати, по соборному решению Церкви нельзя в иконографии изображать ни в виде голубя, кроме как на иконе крещения Господне, ни в виде огненных языков, кроме как на иконе сошествия Духа Святого на апостолов. Дух Святой мы называем Духом Истины. Человек может ошибиться во Христе, как, например, ошибся в начале Савл, апостол Павел. Господь, видя искренность человека, поможет ему обрести истину. Но если человек обрел истину и, зная, что это истина, отвергает ее именно как истину, то ему не может помочь никто. Здесь дело не в заблуждении, а в сознательном свободном выборе между добром и злом.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 мы должны понимать, что благодать относится к существу Божества, то есть ко всем трем лицам Святой Троицы. Мы называем благодать благодатью Духа Святого, потому что она преподается, как правило, Духом Святым. Однако и Сын Божий, как мы видели, преподает ту же благодать. Что же это такое – благодать Духа Святого? Святой Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, Разбирая смысл слов апостола Петра, причастники божеского естества находят это выражение противоречивым. Утверждая супричастность божественному естеству и его недоступность одновременно, православие сохраняет их антинамичность как критерий благочестия. Святой Василий Великий противополагает действия энергий их непознаваемой сущности. Мы же утверждаем, что познаем Бога нашего по действованиям, но не даем обещания приблизиться к самой сущности, ибо хотя действования его и до нас не сходят, однако сущность его остается неприступная. Мы приобщаемся Богу в его энергиях, но это не означает неполноту феофании в своем внешнем нисхождении. Бог всецело присутствует в своих благодатных проявлениях. благодать не дробится не умоляется и не подразделяется на виды, хотя бог и творит через свои энергии творение не обусловливает благодать бог проявлял бы себя вне своей сущности и до сотворения мира понятно что выражение вовне неадекватно так как пространство появляется как свойство творения оно имеет иной смысл указывающий лишь на совечность богу естественной силы излияния благодати. С другой стороны, тварный мир не становится божественным под воздействием благодатного нисхождения его энергии. Итак, восточная церковь различает в Боге три ипостаси: сущность и энергии. Святой Григорий Палама, иллюстрируя неприступность Бога по существу и познаваемость его в энергиях, говорит: Так наше лицо делается видимым в зеркале, оставаясь невидимым для нас самих. Бог не разделяет свою природу на познаваемую и непознаваемую части. Просто есть два различных модуса божественного бытия – в сущности и вне сущности. Таким образом, Бог, несообщаемый в своей сущности, может сотворить в нас обитель. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. «А мы – стать обителью Пресвятой Троицы, которая неотделима от своих энергий. Бог присутствует, таким образом, так же реально, как и в своей природе. Это соединение с Богом в Его энергиях или соединение по благодати делает нас, с одной стороны, причастниками божеского естества, а с другой – наше естество не становится естеством божественным. Второе послание Петра, глава 1 стих 4. по учению святого максима исповедника в состоянии обожнее мы по благодати то есть посредством божественных энергий обладаем всем тем чем обладает бог по своей природе кроме тождества с его природой становясь богами по благодати мы остаемся тварными так же как христос став человеком по воплощению оставался богом слову благодать В греческом соответствуют харис, в латинском «гратия». Этими словами выражали чувство эстетического удовольствия и удовлетворения, понятие о красоте вещи, произведения искусства, лица, речи, движения, поведения и т.д. Например, слова из уст мудрого благодать. Еклесиаст, глава 10, стих 12. В Новом Завете. Слово «харис» греческое имеет два смысла. В значении божественного свойства «служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» 1 Петра, глава 4 стих 10 «И полноты любви и милости Божией, явленной в искуплении». Эта милость в форме живой и деятельной силы усвояет людям плоды искупления. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Деяние, глава 1, стих 8. В освящении благодатью Отец является источником, Сын — виновником, так как без его подвига благодать не могла бы быть усвоена, и Святой Дух — непосредственный совершитель. Нужно понимать, что благодать не магически изменяет природу человека, а преображает существование этой природы. Православие не подразделяет благодать на виды, подобно католикам, так как неделим и единый Господь. Благодатью совершается обожение человека. Необходимым условием получения благодати является вера. Верою получили мы доступ к той благодати. Послание к римлянам, глава 5, стих 2. Добрые дела создают необходимые условия усвоения благодати. Без веры воздействие благодати было бы насилием над человеком. Однако спасается человек благодатью, ибо условия, созданные верой и доброделанием, хотя и необходимы, но недостаточны для спасения. Благодать не уничтожает свободу выбора человека, но помогает живущему по воле Божьей и мешает протеющемуся ей, подобно тому, как течение реки не останавливает пловца, но ускоряет плывущего по течению и тормозит плывущего против течения. Бог не принуждает никого. Если Он хочет, а мы не хотим, то спасение наше невозможно, не потому, чтобы хотение Его было бессильно, но потому, что он принуждать никого не хочет. То есть человек может вполне противиться воле Божьей, и Бог не может победить человека. Если человек пожелает, то может дойти до ада, и Бог не сможет помешать ему. Видимым явлением благодати является божественный фаворский свет. Это не интеллектуальный свет, подобный озарению ума, и не чувственный свет, но он – Открываясь всему человеку, превосходит чувство и разум. Этот свет нематериален, этот цвет слепит человека, если он является внешним для него, как ослепил Савла по пути в Дамаск или евреев, которые не могли смотреть на Моисея у горы Синай. «И видел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему». Исход, глава тридцать 34, стих 30. Но когда человек становится причастником божественного естества, этот цвет внутри человека доставляет неземную радость, как, например, случилось при беседе Серафима Саровского с Мотовиловым. Во время беседы, происходившей зимним утром на опушке леса, один из учеников преподобного Серафима, автор приводимого здесь текста, сказал своему наставнику. «Все-таки я не понимаю, почему я могу быть твердо уверен, что я в Духе Божием, и как мне самому в себе распознать его истинное явление?» Отец Серафим отвечал. «Я уже сказал, что это очень просто, и подробно рассказал вам, как люди бывают в Духе Божием и как должно разуметь его явление в нас. Что же вам еще нужно?» «Надобно», — сказал я. чтобы я понял это хорошенько. Тогда он взял меня весьма крепко за плечи и сказал мне, — Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божьем, с тобой. Что же вы глаза опустили? Что же не смотрите на меня? Я отвечал, — Не могу смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся. Лицо ваше светлее солнца сделалось, и у меня глаза ломит от боли. Он отвечал, «Не устрашайтесь, ваше боголюбие, и вы теперь также светлы стали. Вы ведь и сами точно в таком же именно свете находитесь, благодатном, а то и видеть вам того на мне нельзя было бы». И, преклонив ко мне голову свою, тихонько на ухо сказал мне, «Благодарите же Господа Бога за неизреченную к вам милость Его. Вы видите, что я и не перекрестился». А только в сердце моем мысленно молился Господу и сказал, «Господи, удостой его телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего Святого, которым Ты удостаиваешь рабов Своих, когда благоволишь являться им в свете великолепной славы Твоей». И вот Господь исполнил мгновенно смиренную просьбу убогого Серафима, «Как же нам не благодарить его за этот неизреченный дар его?» За этот неизреченный дар нам обоим. Итак, батюшка, не всегда и великим пустынником являл Господь милость свою, а уже эта благодать Божия, как мать любивая, по предстательству Божией Матери, благоволила утешить милосердием своим сокрушенное сердце ваше. Что же не смотрите мне в глаза? Смотрите, просто, и не бойтесь. Господь с нами. Беседа преподобного Серафима о Духе Святом. Тайна этого света — это тайна восьмого дня. Она открывается сейчас во времени для избранных, но при втором пришествии Христовом откроется для всех. Для тех, кто не стяжал этот свет в себе, он как внешний и чуждый будет источником страданий, а для имеющих его в себе как внутренний свой — он станет источником нескончаемой радости. Будем помнить, что причастником благодати человек может стать только в церкви, и далее речь пойдет именно о ней. Глава восемнадцатая. Церковь. Слово «церковь» употребляется в двух очень связанных между собой смыслах. С одной стороны, церковь – это храм, святое место – где приносится жертва. Этот смысл, собственно, и имеет русское слово «церковь», появившееся в X веке и происходящее от готского цирка, которое, в свою очередь, происходит от греческого «кириаки», буквально «господень дом». С другой стороны, церковь буквально переводится как «общее собрание», «народная сходка», «народное собрание». Место или помещение для собраний. Наконец, церковь. Также иногда церковь объясняется, исходя из глагола «призываю». То есть церковь – это общество услышавших божественный призыв, общество призванных. Близость этих значений состоит в том, что церковь – это собрание верующих, составляющих единый богочеловеческий организм. который приносится в жертву за божественной литургией, в храме. В этом смысле каждый христианин — священник, как пишет пророк Моисей. «Вы будете у меня царственным священством и народом святым». Исход, глава 23, стих 22. Или, как повторяет это апостол Петр, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой». Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Первое послание Петра глава 2 стих 9. В таинстве миропомазания человек-христианин восстанавливает в себе это утерянное во грехе священническое достоинство, которое, впрочем, не устраняет необходимость иерархии, как учат сектанты. Итак, в церковь не ходят. Церковь собирается для принесения себя в жертву во Христе, как и молятся. Сами себе и весь живот наш Христу Богу предадим. И все же, какое определение церкви, исходя не из перевода слов, а из самой сути понятия? В катехизисе святого Филарета Дроздова дано антропоцентрическое определение. Церковь Есть от Бога установленное общество людей, соединенных православной верой, законом Божиим, священноначалием и таинствами. В этом определении дается внешнее понятие о церкви, как о том пространстве, где можно обрести всю полноту благодати, необходимой для спасения. Это приточное поле, где растут и пшеница, и плевелы.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 Он же сказал им, «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое, до да жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их». а пшеницу уберите в житницу мою. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 24 по 30. Хомяков дает теоцентрическое определение церкви. Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. В этом определении речь идет о приточной пшенице. Под церковью понимаются неформальные, то есть крещенные и неотлученные члены, а фактические спасаемые христиане. Мы не сомневаемся в том, что принадлежим церкви в первом смысле, но принадлежим ли мы ей во втором смысле? Однако и первый смысл очень важен, ибо он указывает на то пространство, где можно обрести все необходимое для спасения. О церкви можно говорить в нескольких аспектах. В христологическом аспекте – Христос – глава церкви. В пневматологическом церковь одушевлена Духом Святым. Рассмотрим эти два аспекта. Церковь есть одновременно и тело Христа, и полнота Духа Святого, наполняющего все во всем. Единство тела относится к природе. единому человеку во Христе. Полнота Духа относится к личностям, к множеству человеческих ипостасей, из которых каждая представляет собой целое, а не только его часть. Таким образом, человек по своей природе является частью, одним из членов тела Христова. Но как личность он также существо, содержащее в себе целое. Святой Дух — как царское помазание, почивающее на человечестве Сына, главы Церкви и сообщающее себя каждому члену этого тела, создает как бы многих Христов, многих помазанников Божиих. Это личности человеческие на пути к обожению, стоящие рядом с личностью Божественной. Так как Церковь есть Дело и Христа, и Духа Святого, то учение о ней имеет двойное обоснование. Таким образом, экклезиология одновременно уходит своими корнями в христологию и пневматологию. Владимир Николаевич Лоский далее поясняет эту мысль. Впрочем, речь здесь идет не об индивидах и коллективе, а о человеческих личностях, которые могут достигать совершенства лишь в единстве природы. Воплощение – основа этого природного единства. Пятидесятница – утверждение личностной множественности. Однако Святой Дух присутствует в людях разным образом. Святой Максим Исповедник, различая это, пишет, «Святой Дух присутствует во всех людях без исключения, как хранитель всех вещей и оживотворитель естественных зарождений». но он в особенности присутствует во всех тех, кто имеет закон, указывая на преступление заповедей и свидетельствуя о лице Христа. Что касается христиан, Дух Святой присутствует в каждом из них, делая их сынами Божьими. Но как податель мудрости он присутствует не во всех из них, но только в благоразумных, то есть в тех, которые в своих борениях и трудах для Бога стали достойными обожающего вселения Святого Духа. Ибо все, неисполняющие исполняющие волю Божию, имеют сердце неразумное. Важно понять, что присутствие в человеке Святого Духа и обоживающее соединение Святого Духа с ним в таинстве миропомазания не одно и то же, как не одно и то же нестарианское и православное представление об отношении Божественной и человеческой природ во Христе. Мы можем представить человечество, как четыре круга, один в другом. В первых внешних кругах Дух Святой именно присутствует в людях или как хранитель всех вещей и оживотворитель естественных зарождений, или указывая на преступления, заповедей и свидетельствуя о лице Христа. В двух внутренних кругах, миропомазанных, Святой Дух присутствует в неизгладимом соединении, обожении или потенциальном для формальных членов Церкви, антропоцентрическом определении, или актуальном для святых, теоцентрическое определение. По святому Максиму Исповеднику, если человек микрокосмос, то Церковь макроантропос. Этот макроантропос возрастает, вводит в себя новых членов, желая распространить себя на всю Вселенную. Мир умаляется, ветшает и умирает, а Церковь, оживотворяясь Духом Святым, возрастает, пока не станет явленным во славе Царством Божьим, а мир прекратит свое существование. Сравнивая Церковь с земным раем, мы должны понимать, что Церковь превосходит земной рай. В раю Человек мог отпасть, да и отпал от Бога, так что без Божьей помощи не мог вернуться, а в церкви нельзя отпасть безвозвратно. Каждый отпавший может сам вернуться ко Христу через покаяние. Лоски пишет: это присутствие в нас Святого Духа, условие нашего обожения, не может быть утеряно. Понятие о благодатном состоянии, которое могло бы быть отнято у членов церкви, так же, как и различия между грехами смертными и простительными, чужды восточному преданию. Всякий грех, даже самый маленький, как внутреннее состояние человеческого сердца, так и какой-нибудь внешний поступок, может замутить природу, сделать ее непроницаемой для благодати. Благодать останется бездейственной, хотя и всегда присутствующей в человеческой личности. навсегда с ней соединенной, как получивший Духа Святого. Члены церкви находятся не в статичном, а в динамичном состоянии. Взлеты сменяют падение. Поэтому преподобный Ефрем Сирин говорит, «Вся церковь есть церковь кающихся, вся церковь есть церковь погибающих». В церкви через таинство наша природа соединяется с божественной природой, в ипостасе сына. главы своего мистического тела. Наше человеческое естество становится единосущным обоженному человечеству, соединенным с личностью Христа, но наша личность еще не достигла совершенства. Таким образом, обожение, как цель христианской жизни, как стяжание Духа Святого, состоит в обретении двуприродности человеком, соединяющим в себе природу человеческую, тварную. С нетварной по благодати. По слову святого Максима Исповедника, надлежит нам соединить любовью тварную природу с природой нетварной, проявляя их в единстве и тождестве с стяжанием благодати. Единая природа нового человека, воскресшего во Христе, проявляет себя во множестве личностей, каждой из которых благодать сообщается отдельно. Но личность – Может быть таковой, когда включает в себя всю преображенную природу, а не ее часть, и постась части природы, раздробленной эгоизмом, превращает личность в индивида, лишая ее полноты воскресшей природы Христа. Важно понять, для того, чтобы стать личностью, нужно пытаться не добиться чего-то, но наоборот, жертвенно отдать. Самоутверждение дробит природу, а самоотдача включает в личность всю ее полноту. Действительно, когда мы отдаем, мы любим, а любовь — это единение, связь. Через любовь мы включаем в себя все, что любим, весь мир. В эгоизме мы отмежевываемся от всего, оставаясь в своем маленьком мирке. Лоский заключает. Наша природа чуждая, не наша. Христос приобрел ее своей драгоценной кровью. Тварная благодать наша, она подается нам Духом Святым. Это непостижимая тайна Церкви, которая есть дело Христа и Святого Духа. Единое во Христе, множественное действием Духа. Единая человеческая природа в ипостаси Христа, множество человеческих ипостасей, благодати Святого Духа. И однако единая Церковь, потому что она единое тело, единая природа, соединенная с Богом в личности Христа. Наше же личное соединение, то есть совершенное соединение с Богом наших личностей, осуществится лишь в будущем веке. соединение в таинствах, которые предлагает нам Церковь, и даже совершеннейшее из них. Соединение Евхаристическое относится к нашей природе, поскольку оно получено через Личность Христа. Так как Церковь – это богочеловеческий организм, то в учении о Церкви повторяются христологические ереси. Несторианство в учении о Церкви проявляется как заблуждение разделяющих Церковь на небесную, невидимую, истинную и абсолютную. и наземную видимую, несовершенную и относительную. Восточный протестантизм Кирилла Лукариса, XVII век. Монофизитство в учении о церкви видит лишь божественное бытие. Когда все священно, все обязательно, все постоянно. Человеческая сторона полностью устраняется. Русский старообрядческий раскол. Монофилидство в учении о церкви отрицает церковную экономию, снисхождение к миру, ради спасения которого церковь была основана. Противоположная ересь состоит в оправдании принесения истины в жертву целям церковной экономии. Этот церковный релятивизм проявляется, например, в экуменическом движении. Ересь Аполлинария, отрицавшая человеческий дух в человеческой природе Христа. В учении о церкви выражается в утверждении, что догматическая истина на соборе открывается без участия собравшихся, то есть в формуле «угодно Святому Духу и нам». Деяния, глава 15, стих 28. Слова «и нам» упраздняются. Одним словом, заблуждение относительно Христа, как главы церкви, актуальны и для самой церкви. И наоборот. Все, что верно для Христа, верно и для Церкви. В священодействиях Церкви проявляются две воли – божественная и священническая. В христологическом аспекте Церковь абсолютно и незыблема, в пневматологическом – Церковь динамична. Апостол Павел, мрачный союз, представляет как прообраз Христа и Церкви. «Мужья, любите своих жен». Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водяною посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя». ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Послание к Ефесянам, глава 5, стихи из 25 по 29. Но где же ипостась Церкви, отличная от Христа? Святой Дух в своем личном пришествии не сообщает Церкви своей ипостаси, не становится личностью Церкви. Ипостасью Церкви является человеческая личность, а точнее, многочисленные личности. Однако церковь свята, а поэтому постасию церкви может быть лишь святая личность. Но тогда, до воскресения мертвых, мы не можем найти, как кажется на первый взгляд, такую личность. Душа не может быть полноценной личностью, так как человек не душа, а душа и тело. И все же, Такая личность есть. Это воскресшая телесно Пресвятая Богородица и Преснодеву Мария. В христологическом аспекте мы видим завершенность и непоколебимость, независимость спасения, которое уже совершилось от человеческой воли. Вы спасены и сиение от вас, Божий дар. Послание Ефесянам, глава 2 стих 8. В пневматологическом аспекте. Мы видим спасение действием Святого Духа, зависимое от человеческой воли, как усвоение спасения, дарованного в аспекте христологическом. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Послание к филиппийцам, глава 2 стих 12. Так в крещении мы находим христологический аспект, соучастие в смерти и воскресении Христа, а в миропомазании Аспект пневматологический – схождение накрещенного Духа Святого. Сатериологический аспект Церкви указывает нам на тайну спасения в связи с принадлежностью к Церкви и тайну границ Церкви. Первую тайну отчасти раскрывает профессор Осипов. К Церкви принадлежат живущие христиане, все в вере скончавшиеся, а также ангелы. Следовательно, определять Церковь через учение о ней, как о теле Христовом, некорректно. Таким образом, в общем смысле Церковь – это от Бога установленное общество разумно-свободных существ, верующих во Христа Спасителя и соединенных с Ним, как с единой главой. Послание патриархов Восточно-католической Церкви о православной вере говорит о двух частях единой церкви. Отнюдь не смешиваем церкви странствующей с церковью, достигшей Отечества, потому только, как думают некоторые из еретиков, что та и другая существует, что обе они составляют как бы два стада одного архипастыря Бога и освещаются одним святым духом. Такое смешение их неуместно и невозможно. По елику... Одна воинствует и находится еще в пути, а другая торжествует уже победу, достигла Отечества и получила награду. Священное Писание предлагает следующие образы Церкви. Образ виноградной лозы и ее ветвей. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает.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 и будете Моими учениками. Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи с 1 по 8. Образ пастыря и стада Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит ин где, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет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 возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божиим Духом. Послание к Ефесянам, глава 2, стихи с 19 по 22. Образ дома. В доме Божием, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Первое послание Тимофея, глава 3, стих 15. Христос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 Отсюда наименование церкви невестой Христовой. Потому что муж есть глава жены, как и Христос есть глава церкви, и он же Спаситель тела. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 23. Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Второе послание Коринфянам, глава 11, стих 2. Приточные образы рыболовного невода, виноградника, засеянного поля. Образ града Божия, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель – Бог. Послание к евреям, глава 11, стих 10. Образ церкви как матери верующих. «Вышний Иерусалим свободен, Он – Матерь всем нам». Послание Галатам, глава 4, стих 26. «Так как рождает детей Богу во Святом Духе через Христа». Церковь, подобна тому, как Ева от Адама, происходит от плоти и костей. Крестные страдания Спасителя Христа. «Мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Послание Ефесянам, глава 5, стих 30. Наконец, образ главы и тела. «Поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем». Послание к Ефесянам, глава 1, стихи с 22 по 23. Церковь, по сути, обоженное человечество воскресшего Христа. Мы принадлежим к ней, через причащение тела и крови Христовых. Однако это не исчерпывающий признак. Известны святые, которые не сподобились ни одного из таинств, например, некрещенные в формальном смысле мученики за Христа, которые приняли истинное крещение, умерев со Христом, в надежде воскресения с Ним. Господь приобрел церковь кровью Своей. Деяние, глава 20, стих 28. Христианская церковь создается не учением, не повелением, не силой Господа, а кровью Господа Иисуса Христа. Христос и есть сама церковь, которая строится из тела Христа. В этом состоит принципиальное отличие христианства от всех иных религий. В других религиях значение имеет учение, а в христианстве – сам учитель. Например, для даосов неважно, жил или не жил на земле лао Цзы, но важен трактат дао де -цин». Господь нигде не говорит «Придите к моему учению», но призывает «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. Господь не указывает на путь, но говорит «Я есть путь и истина, и жизнь» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 16. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется» Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 9. Христианство принципиально не сводится к вероучению, к морали, к традиции. Это вера не в учение, а в личность Господа Иисуса Христа. Церковь Христова создана через искупление не с посланием ей Духа Святого. Первая цель Церкви – приведение всего человечества в Царство Божие. Церковь растет возрастом Божиим. Послание Колоссянам, глава 2, стих 9. Вторая цель – это духовный или качественный рост Церкви. Теперь рассмотрим существенные свойства Церкви Христовой, то есть те, в отличие от акциденций, случайностей, без которых церковь перестает быть церковью. В символе веры перечисляются четыре таких свойства. Верую, воединую, святую, соборную и апостольскую церковь. Единство церкви не в объединенности, подобно пяти пальмам в одном кулаке. Она едина, во-первых, не в механическом, а в органическом смысле потому что один бог который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру послание к римлянам глава 3 стих 30 один господь одна вера одно крещение один бог и отец всех который над всеми и через всех и во всех нас послание к ефесянам глава 4 стихи с 5 по 6 во-вторых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 У католиков это единство монолитной кирпичной стены, где каждый католик как бы жестко зажатый в кирпич. В протестантизме каждый свободен, как песчинка в кучу песка. Единство православной церкви это единство клеток одного организма. Каждая клетка ответственна за весь организм и весь организм за каждую клетку. Внутреннее единство Внешне проявляется в единстве веры, таинств, иерархического преемства епископата, церковного устройства и церковных канонов. Отдельность видимого устройства поместных церквей не препятствует им духовно быть великими членами единого тела Церкви Вселенской, иметь единую главу Христа и единый дух, веру и благочестие. Единство поместных церквей, прежде всего, выражается в евхаристическом общении, но не в евхаристическом гостеприимстве Запада, которое отличается от евхаристического общения, как блуд от брака. Единству не мешают и наличие иных конфессий, так как они внешние по отношению к единой церкви. Церковь свята. Мы не должны смущаться…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 Не потому церковь свята, что в ней есть святые, а потому ее члены святы, что церковь свята. Церковь – это не собрание святых, но собрание освящаемых, поэтому грешники – члены святой церкви. Однако, приступив в определенный предел, грешник входит в необратимый нравственный процесс, в котором для него покаяние становится невозможным. и он навсегда отсекается от церкви, хотя внешне может казаться, что он ей принадлежит. Согрешающие, но очищающие себя истинным покаянием, не препятствуют церкви быть святою, а грешники, нераскаянные или видимым действием церковной власти, или невидимым действием суда Божия, как мертвые члены, отсекаются от тела церкви, и таким образом она сохраняется святою. пространный православный катехизис. Церковь свою святость проявляет в хранении истины Христового учения. Говоря, что учение Церкви непогрешимо, мы не утверждаем ничего более, как именно то, что оно неизменно, что оно то же самое, какое было предано ей изначало, как учение Божие. Послание восточных патриархов. Однако непогрешимость церкви распространяется только на вопросы вероучения, но не на истинно естественно-научные или мнения по вопросам социально-политической, экономической жизни. Апостол Павел называет христиан святыми не потому, что они ведут праведный образ жизни, а потому, что обожены в таинствах церкви. Существуют ереси, которые провозглашают святость церкви в связи или с обязательной праведностью ее членов, монтанизм, или с достоинством иерархии, донатисты. Однако, как было сказано, церковь свята, живущая в ней благодатью Святого Духа. Мы не имеем критерия, пожалуй, кроме своей совести, который позволил бы установить фактическую принадлежность к церкви. Церковь соборна и в своей целостности, и в каждой части. Церковь называется соборной или, что то же самое, кафолической или вселенской, потому что она не ограничивается никаким местом, ни временем, ни народом, но заключает в себе истину верующих всех мест, времен и народов. Святой Филарет, митрополит московский. Слово «католики» встречается у Аристотеля и означает «общее, что существует в частных проявлениях». В славянском языке слово «католический» передано словом «соборный». Этот термин «соборность» относится и к целому, и к частям. Каждая часть церкви обладает всей полнотой, как и вся церковь, как в каждом лице Святой Троицы, вся полнота Божества. Если кафоличность церкви – это данность, то вселенскость – заданность. Церковная соборность не имеет внешнего авторитета. Соборность церкви обусловлена Христом, а не ее членами. Апостольство церкви отражает не только иерархичность организации, но посланничество каждого члена церкви. В православии иерархия не противопоставляется мирянам, как в католичестве. Литургия совершается как общественное служение всеми членами церкви.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 Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Послание Галатам, глава 4, стихи 4 по 5. Сама церковь послана в мир, чтобы мир привести ко Христу. То есть церковь апостольская прежде всего по цели бытия, но она апостольская и потому, Что ее члены утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 20 Церковь в ее эсхатологии, как город, стена которого имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца, Откровение, глава 21 стих 14. Таким образом, Апостольское предание – благодатные дары Святого Духа, полученные апостолами, непрерывное иерархическое преемство, имевшее место в век апостольский, должны сохраняться и в эсхатологической перспективе. Церковь есть столб и утверждение истины, и, беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в Духе, Показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Первое послание Тимофея, глава 3, стих 15. Церковь живет таинственной жизнью. Святой Дух преподает членам церкви благодать в таинствах. И теперь мы коснемся именно этого вопроса. Глава 19. Таинство.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 Почему Иисус Христос отказался крестить предтечу? Почему сам крестился? Почему Иоанн предтеча крестил других, не будучи крещенным? Ответы на эти вопросы мы получим, если поймем, что никаких таинств в их христианском понимании до Пятидесятницы, то есть до основания Церкви, не было и быть не могло. Таинства? есть священное действие, через которое тайным образом действует на человека благодать или спасительная сила Божия. Однако, надо понимать, что в христианских таинствах благодать сообщается не внешним, а внутренним образом. Благодать Духа Святого в Новом Завете нераздельно, неизгладимо соединена с человеческой природой, обоженного человека. Но такое соединение возможно только в преображенном во Христе человеческом естестве, с которым человек соединяется добровольно через вхождение в церковь, иначе и быть не может, ибо что общего у света с тьмою? Второе послание Коринфянам, глава 6 стих 14. Действительно, если нет эталона, то как можно исправить и соединиться с истиной? Поэтому Креститель не совершал таинства в христианском смысле, а просто иллюстрировал через омовение свои наставления об очищении собственными силами своей души от греха, сам не нуждаясь в таком крещении. Господь крестился, не имея в этом нужды, а подвергая себя всему, что свойственно падшему естеству человека, хотя сам и был безгрешен. взяв на себя грехи мира, то есть подвергнув себя закону падшего естества. Истинное крещение Господь не мог дать, так как спасение человека еще не совершилось. До искупления, да и после, у народов, не принявших Христа, совершались мистерии. Термин «мистерия» также означает «таинство» или «сокровенное, спрятанное». Однако, если у язычников действо таинственно, потому что сокрыто посвященными от профанов, то в церкви священно действие таинственно, потому что благодать сокрыто действует на человека при видимости действий внешних. Внешнее сходство наводило на мысль о том, что христианство заимствовало таинство у язычников, но наши знания о мистериях Базируется на памятниках III-IV веков. Заимствования есть, но только наоборот. Заимствования язычников у христиан. Но и эти заимствования чисто внешние. Христианские таинства по существу отличаются от мистерий языческих. И дело не только в объяснении термина, как было сказано. Языческие мистерии по существу являются определенными ритуалами, которые в силу совершаемого, независимо от человека, его отношения, нравственности, религиозности, должны были дать человеку определенные магические силы, делая его господином бесов. Главное в магии мистерий – это правильное совершение мистериальных действий. Ритуал, от латинского «обрядовый». Вид обряда – исторически сложившаяся форма сложного символического поведения. Упорядоченная система действий, в том числе речевых, выражает определенные социальные и культурные взаимоотношения, ценности. В древних религиях служил главным образом выражением культовых отношений. Ритуал играет важную роль в истории общества, как традиционно выработанный метод социального воспитания. В современном обществе сохраняется главным образом в области церемониальных форм официального поведения и бытовых отношений, гражданская обрядность, этикет, дипломатический протокол и тому подобное. Православие рассматривает таинство как благодатное действие Бога на человека посредством священных действий. Благодатное действие Бога на человека напрямую зависит от духовного состояния человека. Таинство может быть бездейственным, или польза от него может быть как осознание наказания Божьего, закощунственное, циничное принятие таинства. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Первое послание Коринфянам, глава 11, стихи с 27 по 30. От того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 30. В католическом учении таинства действительны и действенны в силу совершаемого действия. Ex opere operato. По римскому католическому учению для действительности таинства требуется правильное его совершение, а также намерение совершителя совершить. И намерение принимающего принять таинство. От детей не требуется ничего, но детям не могут быть преподаны как действительные таинство покаяния, еле освещения и брака. Таинство священства, совершенное над младенцем, считается совершенным в недозволенном порядке, но все же действительным. Там, где соблюдены вышеуказанные условия, Таинство действует само через себя, а не через веру приступающего. Агитский конспект по сравнительному богословию Православие, в отличие от протестантизма, может согласиться с такой постановкой относительно действительности таинства. Но что касается действенности таинства, в православии подход иной. Вот что пишут об этом святые отцы. «Если лицемеришь», то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить. А если пришел ты по вере, то люди служат в видимом, а Дух Святый дает невидимое. Святитель Григорий Богослов читает: «Ибо многие обличены саном, да не все имеют благодать». Святитель Иоанн Златоуст замечает, «Душа священника должна быть чище лучей солнечных, чтобы не отступил от нее Дух Святой. Серафим Саровский утверждает, «Бывает иногда так, здесь на земле и приобщаются, а у Господа остаются неприобщенными». Феофан Говоров так богословствует, «Но надо при всем иметь в мысли, что в всем умертвении греху через крещение ничего не бывает механически». а все совершается с участием нравственно-свободных решимостей самого человека. Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освещая таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех. Самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека, изгнать его – с помощью даруемой ему для того благодати. Для спасительной действенности таинства необходимы вера, благоговение, чувство покаяния, осознание своего недостоинства. Если человек, крестившись без веры по какой-либо иной мотивации, например, по просьбе родственников, впоследствии обрел истинную веру, он не должен креститься вторично. считая первое крещение недействительным. Он должен воцерковляться, участвовать в таинствах церкви, чтобы действительное таинство крещения стало действенным. В таинстве человеку посылается определенный, конкретный в каждом таинстве дар Божий. Таинство сопряжено с определенным церковным священнодействием, совершаемым священником или крещенным мирянином. Афанасий Великий изрек великую истину. Бог спасает нас не без нас, и ни одно таинство не может иметь в нас действия без нас. В церкви нет магии. Бог всегда помогает, а не совершает что-то вместо нас. Иначе мы не были бы свободны, и значит не могли бы любить, а следовательно и спастись. От действенности таинств Нужно отличать их спасительность. То или иное действие благодати, преподаваемой в таинствах, во спасение или во осуждение, зависит от внутренних расположений принимающего таинства. Так огонь может согреть, но может и сжечь. Однако и негативное действие таинства и является полезным, вразумляющим опытом. Очень важно разрешить вопрос о количестве таинств. Православный катехизис говорит об этом, казалось бы, более чем ясно. Таинств семь: первое крещение, второе миропомазание, третье причащение, четвертое покаяние, пятое священство, шестое брак, седьмое елеуосвящение. Однако учение о семи таинствах – это учение позднейшее, схоластическое, католическое, не имеющее основания в восточном богословии. По заключению профессора догматического богословия Фессалоникийского университета Николая Мацукаса, православная традиция до XIV века не дает нам определенного числа таинств и, тем более, не говорит о семи таинствах. Этот профессор замечает, что ограниченное число семь приводит ко многим перетолкованиям и недоразумениям в отношении таинств, как, например, в отношении к пострижению в монашество, которое как таинство вместе с крещением, хиротонией и другими перечисляют автор-ариопогетик и преподобный Феодор Студиит. Число семь в мистериологию ввел Фома Аквинат. Официально же католической церковью оно было принято на Тридентском соборе 1545-1563 года. Что касается числа семь в отношении таинств в православном богословии, то профессор догматического богословия Афинского университета Христос Андрутсос обнаружил два самых ранних свидетельства о семеричном числе таинств в XIII веке. Однако эти свидетельства вызывают множество вопросов. Одно из них принадлежит некоему монаху Иову, который вместо таинства покаяния перечисляет пострижение в монашество. А второе содержится в исповедании веры, предложенном императором Михаилом VIII, палеологом, около 1224-1282 годов, на Униатском соборе. 1274 года в Лионе и составленном под явным влиянием латинского богословия. Под влиянием западного богословия находился также святой Симеон Солонский, когда писал «Таинств церкви семь». Однако у святителя Симеона это было не единственное западное заимствование. В церкви все таинственно, все спасительно. все установлено Богом. Я, видимо, осеняю себя крестным знамением, а невидимо, таинственно, мне сообщается благодать, во исцеление, если я делаю это благочестиво, и в осуждение, если совершаю осенение небрежно. Таинств семь в том смысле, что в церкви вся полнота таинств, которая и выражается цифрой семь, числом символизирующим полноту. О таинствах крещения, миропомазания и Евхаристии будет сказано особо. Рассмотрим иные таинства. Таинство покаяния Покаяние – есть таинство, в котором исповедующий грехи свои, при видимом изъявлении, то есть волеизъявлении, прощение от священника невидимо разрешается от грехов, самим Господом Иисусом Христом. Слово «покаяние» по-гречески метаноя дословно обозначает перемену образа мыслей, то есть в таинстве важно не просто исповедовать, назвать грехи и даже признать их грехами, а именно изменить свое отношение к ним, иметь твердое намерение никогда их не совершать, при этом Господь не просто прощает грехи в юридическом смысле, а именно дает благодатную силу для врачевания душевного недуга, снабжает силу препобеждать живущий в нем грех. Этому способствуют духовные упражнения, епитемии, не как кары за совершенные личные грехи, а как средство врачевания духовных болезней. Поэтому и епитемии – обычно носят характер упражнения в добродетели, противоположной страсти. Таинство священства Священство есть таинство, в котором Дух Святой, правильно избранного через рукоположение святительское и епископское, поставляет совершать таинство и пасти стадо Христова. Действенность таинства требует особого благочестия священника. Ибо многие облечены саном, да не все имеют благодать. В этой связи важно разъяснить вопрос неповторяемости таинства священства и неизгладимости благодати священства. На практике, это выражается тем, что Православная церковь признает канонически правильным священство инославных, сохранивших непрерывность апостольского рукоположения. Приходящих в Православную церковь. принимают в сущем сане. Незаконно изверженных из сана церковь восстанавливала в священном сане, а значит признавала, что незаконное извержение не влечет лишения благодати священства. О неизгладимости благодати священства при законном извержении из сана существуют разные мнения. Митрополит Филарет Дроздов склоняется к мнению изгладимости благодати священства – при законном извержении сана. Другие считают, что акт незвержения священника или запрещения есть акт дисциплинарный, который самой благодати в ее существе не касается, а имеет целью предотвратить возможность злоупотребления этим благодатным даром. Однако такое суждение правильно только по отношению к священнику, находящемуся в общении с церковью. Таинство брака Брак есть таинство, в котором при свободном перед священником и церковью обещании, женихом и невестой, взаимной их супружеской верности, благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с церковью и испрашивается им благодать, чистого единодушия для благословенного рождения и христианского воспитания детей. В этом таинстве супруги не магически скрепляются друг с другом, но получают благодатную силу к преодолению трудностей семейной жизни. Супруги в христианском браке видят целью сделать счастливыми не себя, а друг друга. Брак это подвиг жертвенной любви. Мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, а жена да боится своего мужа. Послание к Ефесянам, глава 5, стихи с 25 по 33. «И когда один в этом подвиге отдает больше, чем получает, требуются немалые силы несения брачного креста. И в таинстве преподается дар любви, та сила, которой супруги могут пользоваться, но которая не ограничивает их свободу. Расторжение брака невозможно, по слову Божьему. Что Бог сочетал, Того человек да не разлучает. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 6. То, что обычно называют расторжением брака, по сути, свидетельство Церкви о грехе разрушения того, что совершил Господь. Однако, снисходя к немощам по экономии, чтобы не спровоцировать более тяжкий грех, Церковь благословляет второй брак для невиновной стороны. Брак невенчанный – Есть грех в смысле пренебрежения Божьим благословением, но он не является блудным грехом. Брак с не благословляется церковью, но тем более не благословляется развод, когда брак уже совершился. Апостол Петр долг повиновения распространяет и на жену-христианку в отношении мужа-язычника. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Первое послание Петра, глава 3 стихи с 1 по 2. Итак, цель брака – сделать брачный союз духовным по образу союза Христа с Церковью для взаимного вспоможения ко спасению. Таинство елею освещения. Елео освещение есть таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. Это таинство ведет начало от апостолов, которые, получив власть от Иисуса Христа, мазаху маслом многие недужные и исцеливаху.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 И если он соделал грехи, простятся ему. Послание Иакова, глава 5, стихи 14 по 15 Душевные болезни связаны с телесными, как душа связана с телом. Таинство еле или соборование не заменяет медицинское лечение. Оно благодатно воздействует на душу и через нее, на тело с целью исцеления. то есть восстановление целостности в духовном смысле, или иначе способствуя спасению. Телесное исцеление здесь второстепенно. Главное – это спасение человека для вечной жизни, и препятствия на этом пути сглаживаются. Если человек страдает, умирая, то его кончина может стать безболезненной. Если для спасения необходима еще земная жизнь, может наступить выздоровление. Однако это таинство, как и любое другое, не магическое действие, и действует благодать по вере человека и благоговейному отношению к совершению таинства. Священное действие, совершаемое в Церкви, проявление воли божественной и человеческой. Священник читает молитву и благословляет воду, Святой Дух сообщает ей благодать. Однако этого не произойдет, если священник действует вопреки воле епископа, например, находясь в запрещении или принципиально нарушая правила священной действия. Важно также понять, что ни в одном из священных действий благодать не упраздняет человеческую свободу, и, приняв таинство, человек остается также свободным от него. Благодать крещения неизгладима, но она может быть бездейственной, не ограничивая воли крещенного. Присутствие благодати в таинствах имеет два аспекта. В христологическом аспекте благодать присутствует объективно. Например, благодать крещения не зависит от нравственности крестителя. Она действует независимо от личной святости и намерений ее носителя. В пневматологическом аспекте Благодать присутствует субъективно. Она действует в зависимости от личной святости и намерений ее носителя. Теперь обратимся к рассмотрению одного из важнейших таинств Крещение. Глава 20. Крещение. Пространный христианский катехизис православной кафолической восточной церкви, святителя Филарета Дроздова. дает следующее определение таинству крещения. Крещение – есть таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной, и возрождается Духом Святым в жизнь духовную, святую. В этой формулировке дана сама суть таинства, которую, к сожалению, мы начинаем забывать. В фильме «Матрица» возрождение в реальном мире представлено именно как смерть в воде, куда Нео погружается после его отключения от матричного мира лжи. Он умирает для той жизни компьютерного обмана, а затем рождается в реальном мире через восстание из воды на борту корабля. Вряд ли такая аналогия случайна, но даже если это и совпадение, то очень удачное, так как объясняет суть крещения, в котором человек умирает для жизни плотской, греховной и возрождается Духом Святым в жизнь духовную, святую. Эту же идею мы находим и в хрониках Нарнии Клайва Льюиса. Мальчик, превращенный в результате греха в дракона, поднимается с божественным львом Асланом к купальне на вершине горы, где он умирает тоже не без страданий, как дракон, и возрождается, как новый человек. А затем, когда он начал стаскивать с меня кожу, это было еще более, чем все, что я когда-либо пережил. Единственное, что помогало мне переносить все это, было лишь удовольствие ощущать, как она сходит. Ты, наверное, знаешь, если ты хоть когда-нибудь сдирал корочку с ранки. Это больно, еще как, но так приятно видеть, что она отдирается. Затем Лев схватил меня. Это мне не очень понравилось, потому что теперь, без кожи, мое тело стало очень нежным и кинул меня в воду. Она ужасающе соднила, но только в первый момент. потом все стало совершенно превосходно и как только я начал плавать и плескаться я обнаружил что боль в руке исчезла и тут я понял почему я снова превратился в мальчика господь иисус христос в беседе с никодимом указал на безусловную необходимость возрождения духом святым для спасения аминь аминь Глаголю у Тебе, еще кто не родится водою и духом, не может в нити в Царствие Божие. Рожденное от плоти, плоть есть, а рожденное от духа, дух есть. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 3 по 6. Фактически, таинство крещения установлено Господом Иисусом Христом после Его воскресения. когда Он, исполненный власти и силы, сказал Своим ученикам, «Дадей ми всякая власть на небеси и на земли, шедше, уба научите вся языки, крестящи во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уча их блюсти вся, елика заповедах вам, и се ас с вами есмь во вся дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стихи с 19 по 20. Крещение – это рождение, которое совершается не через исход, а наоборот, через вхождение в богочеловеческий организм, церковь. Это вхождение осуществляется по вере крещаемого, как необходимому условию действенности таинства. Сущность этого рождения заключается в том, что крещаемый дает согласие на умирание и воскресение со Христом. Христос, как было сказано выше, распял на кресте человеческое естество, которое, хотя и было освящено, обожено при воплощении, но добровольно подчинено закону тления и смерти, который ввел в бытие сам человек, вопреки Божьей воле. Поэтому умирание со Христом есть умирание ветхого человека, страстного, грешного. Другими словами, надо, чтобы в грешном человеке умерло то, что составляет для грешника самое ценное, то есть страсти, которыми он живет, и тогда человек обновится и со Христом воскреснет. Это возможно только при сохранении веры, в смысле верности Христу. вера. Это не согласие с какими-то религиозными положениями, а верность Богу. Однако даже верности недостаточно, ибо человек слаб, ему тяжело расстаться с теми пороками, которые стали его сутью. Человек нуждается в божественной помощи, которая и преподается в таинстве крещения, при условии, что эта помощь не противоречит воле человека, а совпадает с ней. То есть вера должна быть живой, подтвержденной делами. Бог не может спасти человека без усилий самого человека, так как в этом случае будет иметь место насилие над человеком, а заставить любить нельзя. Человек не может стать соучастником смерти Христа в полной мере, потому что немощен. Таким образом, процесс крещения синергичен. Иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет. Евангелие от Марка, глава 16, стих 16. В Евангелии говорится о богатом юноше, который исполнял закон, но Господь сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах.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 Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 9. Господь лишает учеников даже того, что они имели. Более того, Он требует саму душу, ибо только потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39. само сердце, саму жизнь, ибо кто не возненавидит и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Все, что не грех, разрешено, и тем не менее, все надо отдать в жертвенном подвиге любви. Как это возможно? Господь отвечает, человеком это невозможно. И все же человек должен решиться перейти эту черту, решится умереть со Христом. Только тогда Господь поможет ему в этом подвиге. Только тогда умерший со Христом, то есть ветхий, страстный, смертный человек, тот, который умер во Христе на кресте, со Христом воскреснет. Кстати, христиане-мученики умирали совершенно буквально, а некоторые даже той же смертью, как и Христос. Это то, что называется крещением кровью. Так кровью крещены мученики за Христа, которые до этого не были крещены. Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Евангелие от Марка, глава 10, стих 38. Если человек исполнит то, что в его силах, Господь завершит остальное, уже не нарушая волю человека. В каждой страсти есть некоторая область, в которой человек еще свободен и может оказать сопротивление. Так зависимый от табака курильщик, выкуривающий пачку в день, всегда свободен от двадцатой сигареты, от которой и требуется отказаться. Мы крестившиеся во Христе Иисуса.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 дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание к римлянам, глава шестая, стихи с третьего по одиннадцатый. Умирание и воскресение со Христом в крещении вполне реальны, хотя и носят пока потенциальный характер, ибо крещаемый получает залог благодати, и, сохранив дар Святого Духа, и, возрастив залог благодати, примет честь горнего звания и сопречтется перворожденным, написанным на небесе, в Тебе, Бозе, и Господи нашим, Иисусе Христе. Чинопоследование Крещения Верующему дается семя Христа, нового Адама. Христианин становится новым творением. Если естественное рождение –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 возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Первое послание Петра, глава 1 стих 23. Наиболее ясно об этом пишет преподобный Симеон Новый Богослов. Уверовавшие в Сына Божия каются в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Тогда Бог Слова ходит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Эту же мысль отмечает и близкий нам по времени святитель Тихон Задонский. «Вера живая есть дар Божий, и есть аки семя некое божественное, которое на крещении всякому крещаемому всевается». Являясь только семенем, дар Божий в крещении – Не исцеляет человека автоматически от первородной порчи. Этот дар требует от человека подвига праведной жизни. Семя еще не то, чем оно должно стать. Желудь еще не дуб. Крещение, пишет преподобный Ефрем Сирин, есть только предначатие воскресения из ада. Святой Игнатий Бринчанинов замечает, «В падшем естестве нашем не уничтожено святым крещением свойства рождать из себя смешанное зло с добром. Святой Исаак, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Дар этот сам собою совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями. Со святыми отцами согласен и святой Феофан Говоров. Но надо при всем иметь в мысли, что в всем умертвии греху через крещение ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. Господь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 можно только верой. В противном случае человек просто не захочет умирать со Христом и не поверит в возможность воскресения. Католическая церковь считает достаточным условием крещения намерение крестить и креститься, даже если это намерение продиктовано мирскими целями, не относящимися к вере. Например, ко мне на крещение пришла женщина, неверующая во Христа. но желающая быть крещенной по причине выезда в православную страну. При таком крещении таинство было бы действительным, но не действенным. Итак, вера необходима, но мы не должны, избежав крайности католической, впадать в крайность протестантскую. Например, если младенец не может исповедовать веру, это не значит, что его нельзя крестить. Не исповедуя веры, он не отвергает ее. Кроме того, душа человека, по верной мысли Тертулиана, по природе – христианка. И, наконец, ребенок принесен из домашней церкви крещенными родителями. Кстати, раз уж разговор зашел о возрасте крещения, то надо отметить, что в церкви всегда существовали две традиции крещения – Обычай крестить младенцев практиковался издревле. Ориген рассматривает этот обычай как апостольское предание. Карфагенский собор 252 года решает вопрос, крестит ли детей на второй и третий день по рождении, или на восьмой, причем решено было крестить на второй или третий. Развитие души младенца начинается с первых дней его жизни. Поэтому не напрасно святой Григорий Богослов обращается к матери-христианке с такими словами «У тебя есть младенец, не давай времени усилиться повреждению, пусть освящен будет в младенчестве и с юных ногтей посвящен духу». Сам же рекомендует крестить младенца около трех лет, когда тот хоть что-то может запомнить. Этот обычай имеет недостаток, несознательного переживания таинства. Обычай крестить взрослых этого недостатка лишен, но благодатная жизнь наступает не сразу. Тем не менее, многие святые отцы крестились в зрелые годы. Василий Великий и Григорий Богослов в 29 лет, Иоанн Златоуст в 22 года, Амвросий Медиаланский в 34 года.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 можно только путем известного чинопоследования. Как спаслись ветхозаветные праведники? Как спасся некрещенный креститель Христа? Господь их вывел из ада. Да, но после воскресения Христа неужели стали обречены на гибель невинные младенцы, только что родившиеся, да и все, готовые принять Христа, но не успевшие креститься? Как спаслись некрещённые мученики за Христа? Крестились кровью. Значит, есть иные способы родиться водою и духом. Русский философ-славянофил Хомяков писал, «Многие спаслись, например, некоторые мученики, не приобщившись ни одного из таинств в церкви, даже и крещению, но никто не спасается, не приобщившись внутренней церковной святости». Действительно, мученики буквально умирали со Христом, во имя Христа, с надеждой воскресения, то есть исполняли именно то, что и предполагает крещение. Приобщение внутренней церковной святости – вот что необходимо, и крещение – удобнейший способ этого приобщения. Крещение каждому человеку преподается только однажды. Это неизгладимо. Это значит, что оно остается накрестившимся всегда, хотя бы принявший крещение, много согрешил или даже отверг саму веру. Я помню, как один молодой человек предлагал мне большие деньги, чтобы я его раскрестил, так как ощущал, что крещение мешает ему идти по избранному пути. Поэтому желающий обратиться к Господу воспринимает потерянное сына положение. посредством таинства покаяния. Однако это не означает, что крещение заключает человека в духовную тюрьму. Это говорит о добровольном принятии необратимого процесса. Представим, что ребенок свободно принимает решение о своем рождении и рождается. Значит ли это, что не имея возможности отменить рождение, он оказался в заключении? Скорее наоборот, крещенный обрел свободу, которая была ограничена первородным грехом. Итак, таинство крещения – это благодатный дар нашего участия в событии, которое произошло для нашего спасения, смерти и воскресения Бога. В крещении реализуется смерть и воскресение Христа, как смерть и воскресение за человека. Крещение совершается не в обычной воде. а в освященной. Человек, освященный елеем радования, помещается в мир воссозданный, святой, не поврежденный грехом человека и падших ангелов, в мир, обновленный ныне Святым Духом в Церкви. Надо заметить, что и это освящение елеем радования не происходит механически, а является итогом оглашения, отречения от сатаны и исповедания христианской веры. И вот когда и вода, и человек очищены и приготовлены, совершается принятие дара Святого Духа, дара спасения через участие в смерти и воскресении Христа. Душа очищается благодатью от скверны греха, не в том смысле, что больше не страдает, а в том, что получает благодатное средство очищения от страданий, и в этом смысле прощение грехов при крещении. Крещенный облачается в ризу света, белые праздничные одежды, видимо указывающие на очищение в таинстве, восстановление его истинной природы, замутненной и искаженной грехом. Святой Амвросий сравнивает эту одежду с ризами преобразившегося Христа. Таинство крещения обусловливает дальнейшее совершенство человека. В таинстве миропомазания человек сподобляется того, чем он не обладал, после сотворения в раю. Подобно тому, как Бог, оставаясь им как личность, воспринял в себя человеческую природу, крещаемый, оставаясь человеческой личностью, соединяется с Божеством. Божья благодать становится Его благодатью, как человеческая природа становится и природой Бога Христа. Новизна и особенности этого таинства заключаются в том, что оно сообщает человеку не какой-нибудь частный дар или какие-то дары Святого Духа, а самого Святого Духа, как дар. Человек становится Христом с маленькой буквы, так как Личность его человеческая. И как Христос Царь, священник и пророк, так и человек, Христос, принимает дар Царя, священника и пророка. Однако и здесь это лишь залог благодати, который надо возрастить, или, точнее, позволить возрасти этому залогу, позволить закваске сквасить все тесто. Важно понять, что отличие крещенного человека от первозданного в том, что крещенный соединен с божеством по образу воплотившегося Бога, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Крещенный не может отпасть уже от Бога так, как первозданный, не имея возможности своей волей соединиться с Ним. Теперь человек может лишь не позволять благодати действовать в нем, но для спасения нужна лишь человеческая воля, так как воля Божия явлена. Но тогда в этой нашей личной Пятидесятнице, в Миропомазании, Святой Дух не сходит на нас и пребывает в нас, как личный дар Христа, получаемый от Его Отца, как дар Его жизни, Его сыновства, Его единения со Своим Отцом. Александр Шмеман. Водою и Духом. Крещенный и миропомазанный воцерковляется, то есть крестным ходом, следует для участия в Божественной Литургии, как истинный член Церкви. Он слушает Священное Писание и причащается. В причастии человек становится сотелесником Христа. Если в крещении он вошел в церковь, став соучастником дела Христова, если в миропомазании соединился с Божеством, то в причастии сама человеческая природа преображается по причастности к воскресшему. Причастие – это явление Царства Небесного уже здесь, на земле, в самом человеке. Это исполнение высшего чаяния человека. Всю светлую седмицу в белых ризах и ежедневном причастии находится человек на брачном перу, царство Христа. Но Бог еще не принимает человека окончательно в это царство. Семя крещения должно прорасти. Залог благодати должен оплечь во Христа всего человека, дарованное спасение – должно быть усвоено свободной личностью. Поэтому на восьмой день стирается драгоценная мира, снимаются белые одежды. Как офицер меняет парадный мундир на полевую форму и идет в бой, так и крещеный, сменив белые ризы на повседневные, благословляется молитвами восьмого дня нанесения целожизненного подвига земной жизни, в которой семьдесят лет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 Бог, давший человеку все необходимое для жизни вечной, исполненной радости, остается бессильным перед человеческой свободой. Но человек может покориться Божьей благодати, и тогда, сдавшийся на милость победителя, человек понимает, что это поражение оказывается победой. Так сдается любимое своему возлюбленному и обретает радость любви. Поэтому последнее в крещении — Это пострижение волос, в котором человек отдает Богу не то, что ему принадлежит, а самого себя. Пострижение всегда было одним из основных религиозных обрядов, символом послушания и жертвы. Богу не нужно наше, Богу нужны мы. Однако Бог не может взять нас, Он может получить нас от нас самих. Поэтому святость несовместима с рабством. святой, прежде всего свободный. Когда человек освободился от греха страстей, человеческой зависимости и верил себя Богу, он слышит: "Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями". Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15. Как трудно добиться этой свободы, как трудно сбросить себя эту психологию комфортного рабства, быть рабом в бастоновом костюме или свободным в рубище. Евреи, вышедшие из Египта, так и не смогли в своем поколении, кроме Иисуса Новина и Халифа, преодолеть эту психологию. Сносное рабство или свобода в жесточайшей борьбе. И сказали им сыны Израилевы,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 просидев в колбе, получая по проводам информацию о несуществующей жизни и, наконец, освободившись от этого супер-рабства, тоскует о призрачной жизни. Он спрашивает капитана. «Я не могу вернуться обратно?» «Нет. А если б мог, вернулся?» Вопрос остается без ответа. Но мы должны на него ответить. Нужна нам обетованная земля. но она за пустыней, за болезнями и трудами. «Знать путь и пройти его — не одно и то же», — говорит капитан Нова-Худоносора. Господь совершенно не переубеждает нас, но прямо говорит. «В мире будете иметь скорбь». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Но он же и ободряет нас. «Мужайтесь, я победил мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. «И не просто ободряет, а помогает своей благодатью. Более того, проходит этот путь за нас, лишь бы мы не мешали ему и хотя бы ревновали смотреть в ту же сторону. И тогда, как Нео в «Матрице», мы сможем сказать, летящей в нас смерти, «нет». Мы коснулись вопроса таинств, но все они совершаются как богослужение и нельзя продвигаться дальше не разобравшись в том что же такое христианское богослужение